Глава 3 Наступило глубокое молчание, только ухнул филин в лесу. Большая ночная бабочка мягко стукнулась в окно. Миссис Битаси вздрогнула, но никто не заговорил. Звезды над верхушками деревьев едва виднелись. Издалека донесся лай собаки. Битаси вновь раскурил сигару, и нарушил недолгое молчание, в которое все погрузились. «Отрадно сознавать», — произнес он, выбрасывая спичку в окно, «что жизнь окружает нас повсюду, и нет четкой разделительной полосы между тем, что мы называем органическим и неорганическим». «Да, Вселенная — это одно целое», — ответил Сандерсон. Мы ломаем головы над тем, как заполнить недостающие звенья на лестнице эволюции. Но на самом деле, я полагаю, их нет. Миссис Битоси заерзала, предчувствуя недоброе, но все же промолчала. Ее пугали научные речи, которые она не понимала. В умных словах прячется Вельзевул. Особенно в деревьях и растениях. Там дремлет совершенная жизнь, бессознательность, которую еще никто не доказал. Но и сознательность тоже, мистер Сандерсон, аккуратно вставила она. Только человек создан по его образу, а не всякие кустарники. Муж прервал ее, не дожидаясь конца фразы. «Нет нужды повторять», — учтиво объяснил он, — что деревья живые в таком же смысле, как и мы. В то же время, — кивнул Битоси жене, — не вижу никакой крамола в утверждении, что все созданное вмещает в себя частичку Творца. Прекрасно сознавать, что он не сотворил ничего мертвого. Мы же все-таки не пантеисты, — успокаивающе добавил он. «О, надеюсь, что нет». Это слово встревожило ее. Хуже, чем Папа Римской. В голове черной пантеры бесшумно проскользнула мысль об опасности. «Мне нравится думать, что даже в увядании есть жизнь», пробормотал художник. «В гнилой древесине взращиваются ростки новой жизни. В падении увядшего листа, в разложении и распаде всего и вся Я вижу силу и движение. Или внешне неподвижный камень. Он исполнен жара и тяги земной. Что заставляет его частицы держаться вместе? Мы понимаем это не лучше, чем причину силы тяготения. Или то, от чего стрелка компаса всегда поворачивается на север. И то и другое вариации жизни. Вы полагаете, что у компаса есть душа, мистер Сандерсон? — воскликнула дама, и возмущенное шуршание шелковых оборок на платье, яснее, чем тон, выразило ее чувство. Художник в темноте улыбнулся про себя. Биттоси же поспешил ответить за него. «Наш друг всего лишь предполагает, что эти тайные силы, — тихо произнес он, — возможно, обязаны некой форме жизни непостижимой для нас». Почему вода течет только вниз, а деревья растут вверх, к солнцу? Отчего миры вращаются вокруг своей оси? Почему огонь изменяет форму всего, к чему прикасается, но не разрушает? Утверждение, что таковы законы природы, ничего не объясняет. Мистер Сандерсон только предполагает, как поэт, дорогая, что это проявление жизни, но на стадии, отличной от нашей. Дыхание жизни читаем мы, вдунул Бог в лице человека. Примечание. Книга Бытия. Глава 2. Стих 7. Конец примечания. «А вещи не дышат», — с торжеством возразила она, — Тогда слово взял Сандерсон, но он скорее говорил для себя или хозяина дома, а не полемизировал с рассерженной дамой. «Но растения тоже дышат. Вы же знаете», — начал он. «Они дышат, питаются, переваривают пищу, движутся, адаптируются к окружающей среде, как поступают люди и животные». И нервная система у них есть. По крайней мере, сложная система клеток, обладающих некоторыми свойствами нервных. Есть и память, наверное. И, конечно же, они реагируют определенным образом в ответ на воздействие. Возможно, это физиологическая реакция. Но никто еще не доказал, что тут нет психологической составляющей. Художник, по всей видимости, не заметил, как ахнула хозяйка, закутанная в желтую шаль. Битоси откашлялся, бросил потухшую сигару на лужайку и сел поудобнее, скрестив ноги. «А среди деревьев, — продолжал гость, указывая на заросли, — например, за великим лесом может прятаться прекрасное существо, — которое проявляется во множестве древесных созданий. Огромное коллективное животное, также же и тонко организованное, как наш организм. При определенных условиях оно могло бы слиться с нами. Тогда можно было бы постичь его, став им по крайней мере на некоторое время. Оно могло бы даже поглотить жизненные силы человека, в колоссальном водовороте собственной, могучей, дремлющей жизни. Сила притяжения леса, воздействующая на человека, может быть потрясающей и совершенно неодолимой. Миссис Битаси решительно сжала губы. Шали, особенно шушащее платье, источали протест, который до боли жег ее изнутри. Она была слишком измучена, чтобы благоговейно внимать говорящему, но в то же время пребывала в таком замешательстве от нагромождения слов, половину из которых не понимала, что была не в силах подыскать немедленное возражения. Какой бы смысл ни крылся в репликах, какая бы коварная опасность ни таилась во фразах, они вплетались в изысканную речь, которая вместе с мерцающей темнотой незаметно опутывала всех троих, сидящих у открытого окна. Ароматы влажной травы, цветов, деревьев, земли добавляли своих нитей в эту сеть. — Настроение, — продолжал он, — которое пробуждают у нас разные люди, — основана на их скрытом восприятии нашей личности. Многое дремлет в глубине нас. Например, вы одни в комнате, к вам входит другой человек. Вы оба сразу меняетесь. Появление постороннего, даже без слов, вызывает изменение настроения. Разве не может настроение природы задевать и волновать нас по той же причине. Море, горы, пустыня пробуждают страсть, радость, ужас в избранных». Сандерсон перевел взгляд, как заметила миссис Биттесси, на хозяина дома и многозначительно посмотрел на него. «Изумительные, пылкие эмоции, которые трудно передать словами». Откуда возникают эти силы? Не могут же они появиться из неживого? Разве влияние леса, его странное владычество над определенными умами, не выдает в нем жизнь? Она, вне всяких сомнений, это таинственная эманация, исходящая от больших лесов. Некоторые люди даже сознательно вбирают ее в себя. «Авторитет сонма деревьев», — он торжественно повысил голос при этих словах, — «непререкаем». Один из нас, мне кажется, чувствует это особенно ясно. Художник прекратил говорить, и в воздухе повисло напряженное молчание. Мистер Битаси не предполагал, что разговор зайдет так далеко. Он не хотел видеть жену несчастной или испуганной, и понимал с особенной остротой, что ее волнение достигло предела. Что-то подсказывало Дэвиду, что она на грани срыва. Он попытался разбавить неприятные чувства, обобщив разговор. «Господь владеет морем. Оно его творение», произнес он расплывчато, надеясь, что Сандерсон поймет намек. «И деревья тоже». «Да, конечно». Все огромное царство растений подхватил художник. Все служит человеку для пищи, укрытия и удовлетворения еще тысячи потребностей повседневной жизни. Разве не поразительно, что они, покрывающие огромные площади земного шара, со своей совершенной организацией, пусть и неподвижные, всегда, когда мы захотим, готовы отдать себя в жертву нам, и никогда им не представится возможность сбежать. Но пленить их все же не так легко. Один избегает собирать цветы, другой боится рубить деревья. И любопытно, что большинство лесных сказок и легенд темны, таинственны и зловещи. А лесные существа редко бывают веселыми и безобидными. Жизнь леса пугает. И до сих пор существует поклонение деревьям. Дровосеки — те, кто отнимает у деревьев жизнь. Люди, которым есть от чего страшиться за свою жизнь. Он внезапно осекся. Битаси почуял что-то еще, прежде чем оборвалась речь. А жена, он знал, чувствовала гораздо сильнее. Средь тяжкого молчания, наступившего вслед за последними словами, которые заставили миссис Битесси резко вскочить с кресла, все обратили внимание, как нечто движется по лужайке. Оно подходило бесшумно. Это было что-то большое, невероятно огромное вширь, и вверх тоже затмив на мгновение неба, светившееся над зарослями тусклым золотом заката. Женщина после утверждала, что оно «кружилось», но, возможно, она имела в виду «двигалось по спирали». Она слабо вскрикнула «Все-таки пришло!» «Это вы привлекли его!» В волнении, испуганное и рассерженное одновременно, София вернулась к Сандерсону. Задыхаясь, она воскликнула, забыв о всякой вежливости. Я знала, что так случится, если вы не остановитесь. Так и знала. О, оно пришло на ваши разговоры!» Голос дрожал от суеверного ужаса. Но путанные яростные слова лишь удивили обоих мужчин. Минуту ничего не происходило. «Что ты имеешь в виду, дорогая?» — встревоженно спросил муж. Сандерсон промолчал. Все трое наклонились вперед, но мужчины остались сидеть, а миссис Битаси бросилась к окну, пытаясь заслонить с собой мужа. Она на что-то указывала. Черный силуэт маленькой кисти будто прорезал золото заката, а желтая шаль, свисавшая с руки, застыла облаком. «Вон там, за кедром, между ним и сиренью, Сдавленный голос утратил резкость. «Там! Видите? Оно опять поворачивается. Уходит, слава богу! Уходит к лесу!» Голос стих до дрожащего шепота, и она повторила с глубоким вздохом облегчения «Слава богу! Я подумала вначале, что оно движется сюда, к нам! К тебе, Дэвид!» Миссис Биттеси отступила от окна. В ее движениях сквозила растерянность. Ощупью она искала в темноте кресла, чтобы не упасть. Но супруг протянул руку, чтобы поддержать ее. «Держи, дорогой! Держи меня, пожалуйста, крепче! Не отпускай!» София пришла в обычное состояние, по его словам. Он почти насильно усадил ее в кресло. «Дым, София, моя милая!» — поспешно заверил он, — стараясь, чтобы голос звучал спокойно и естественно. «Да и я его вижу. Это дым. Его несет от домика садовника. Но Дэвид...» В ее шепоте опять послышался ужас. «Оно шумело. И сейчас шумит. Я слышу, как оно шелестит». Впрочем, какое точно слово она употребила, он не запомнил. Шелестит, шипит, спешит или что-то подобное. «Дэвид, я очень боюсь. Это что-то ужасное». И вызвал его вот он. «Тише, тише!» — прошептал муж, поглаживая ее дрожащую руку. «Это ветер», — очень спокойно сказал Сандерсон впервые за это время. В сумраке выражение его лица было не разглядеть. Но в голосе не слышалось страха, только мягкость. При звуке его голоса миссис Битаси опять резко вскочила. Битаси подвинул ее кресло немного вперед, чтобы ей не было видно художника. Ошеломленный он не знал, что сказать или сделать. Все было в высшей степени странно и неожиданно. Но миссис Битаси была крайне напугана тем, что, как ей показалось, пришло именно из леса, огибавшего их маленький садик. Оно возникло неким таинственным образом и двигалось к ним с какой-то целью, крадучись, пытаясь обогнуть преграды. Но что-то его остановило. Оно не смогло миновать кедр. Как раз кедр. по ее сохранившимся впечатлением и преградил путь, не пустил дальше. Под покровом мрака лес вздыбился, как при морском приливе, нацелившись на домик, и это видимое движение было его первой волной. Так ей показалось. Как быстрое нарастание приливной волны на отмелях, так пугавшая и притягивавшая ее в детстве. порыв некой чудовищной силы. Вот что она почувствовала. И каждая клеточка ее тела инстинктивно восстала против этого, потому что оно предвещало беду. В этот момент она осознала личность, личность леса, угрожающей опасной. Спотыкаясь, она отошла от окна с намерением позвонить в колокольчик и уловила, как Сандерсон, или ее муж, еле слышно пробормотал себе под нос. «Оно пришло, потому мы о нем говорили. Наши мысли позволили ему заметить нас и выйти сюда. Но кедр не дает пройти дальше. Оно не может перебраться через лужайку». Все трое уже встали, когда авторитетный голос хозяина дома внезапно привлек себе внимание Софии, взявшейся за колокольчиком. «Дорогая, я бы ничего не стал говорить, мисс Томпсон». Он чувствовал, что голос дрожит от тревоги, но тут же к нему вернулось самообладание. «Садовник может пойти». Сандерсон резко пресек его. «Позвольте мне пойти посмотреть, все ли в порядке». И прежде чем кто-либо смог ответить или возразить, он выскочил через открытое окно. Хозяева видели, как он побежал через лужайку, и скоро его фигура исчезла в темноте. Минутой позже в ответ на звон колокольчика васла служанка. Из холла донесся громкий лай терьера. «Принесите лампы», — коротко сказал Битоси, и когда за ней тихо закрылась дверь, супруги услышали, как ветер с заунывным пением кружит у стен дома. Ему вторил издалека шелест листвы. «Видишь, ветер поднимается Это был ветер. Он успокаивающе обнял жену, стараясь унять ее дрожь. Но и его не отпускала дрожь, хотя не из-за тревоги, а от странной эйфории. То, что ты видела, был дым из трубы над домиком Страйда или от кучи мусора, который он жег на огороде, а шумели ветки, шелестевшие на ветру. Зачем так волноваться? Она в ответ беспомощно прошептала: Я испугалась за тебя дорогой. Из-за этого человека мне так не по себе, Он влияет на тебя. Знаю все это очень глупо. По-моему я устала. Похоже у меня переутомление перенервничало. Слова сыпались в беспорядочной спешке, ее взгляд при этом не отрывался от окна. «Тебя утомил наш гость», — ласково сказал Битоси. «Мы так отвыкли от посторонних в доме. Завтра он уедет». Он грел ее холодные руки в своих, нежно поглаживая. Больше он ничего не мог сказать или сделать. От странного внутреннего возбуждения сердце у него билось чаще. Его переполняло веселье. Неясно было от чего Он только догадывался об источнике. Вглядевшись сквозь сумрак в его лицо, миссис Биттесси сказала странную вещь. «Мне на секунду показалось, Дэвид, что ты изменился. Нервы сегодня вечером на пределе. О гостя она больше не упоминала». Звук шагов по лужайке предупредил о возвращении Сандерсона, поэтому Биттесси быстро ответил, понизив голос «На мой счет, нечего опасаться, голубушка. Со мной все в порядке. Уверяю тебя, никогда в жизни еще не чувствовал я себя так хорошо, так счастливо». Вошла мисс Томпсон с лампами, ярко осветившими все вокруг. Едва она покинула комнату, как в окне показался Сандерсон. «Ничего страшного», — бросил он, закрывая за собой створку. «Кто-то жег листья, и дым понесло на деревья». «А еще дальше», — добавил художник, против многозначительный взгляд на хозяина дома, но так осторожно, что миссис Битаси ничего не заметила, — «в лесу загудел ветер». Но все же хозяйка кое-что заметила, как блестят его глаза. И вдруг такой же блеск появился в глазах мужа. А еще явный глубинный смысл, вложенный в простые слова — «Еще дальше в лесу загудел ветер». У нее осталось неприятное впечатление, что он имеет в виду больше, чем говорит. В его тоне чувствовался совсем иной подтекст. На самом деле речь шла не о ветре, и тот не остался далеко в лесу. Скорее, он устремлялся сюда. И вдобавок еще более неприятное «Муж понял скрытый смысл этих слов».